Глава 3. Остров затонувших кораблей. Боцман никогда не называл моего попугая по имени. У него вообще с ним сложились своеобразные отношения. Однажды фельдмаршал прокусил министрелиусу ухо. И это ни считая многочисленных пакостей, которые питомец устраивал на борту. То незаметно канат перегрызёт, то нагадит кому-нибудь на голову, то начнёт клевать лафет пушки. А уж если он случайно проберётся в капитанскую каюту, всё, как говорится, сушите вёсла. Если квартирмейстер Лилит относилась к попугаю снисходительно, то министрель ус вечно надеялся перевоспитать его в порядочного джентльмена удача. Но в этот раз инцидент произошёл не на рапире, Правда, экипаж моего корабля к произошедшему всё равно был причастен, хоть и сильно косвенно. Дело в том, что во время морских похождений команда учила фельдмаршала стрелять из пушек, подносить в клюве зажжённый фитиль к затравочному отверстию и ждать бабах, как называл это сам пернатый. Впервые разы он шугался, выстрелив и долго кружил вокруг палубы, а потом ещё столько же орал, сотрясая крыльями и вздымая хохолок, пытаясь поделиться с пиратами своей бурей эмоций. Со временем он привык к тому, что орудия ничего, кроме как громыхать и не умеют, но самостоятельно никогда не рвался пострелять. Почему именно сегодня Спустя полдня после штурма Картахены мой питомец решил, что пришло время повторить бабах. В Картахене пушек было много. Ещё утром многие из них давали залпы, а когда город захватили пираты, никто, разумеется, не заботился о том, чтобы потушить все пальники. Так что попугай где-то раздобыл тлеющий фитиль. Видимо, испробовав все встретившиеся орудия и не получив результата, усердный фельдмаршал не сдался. И продолжил искать подходящую цель. Может, конечно, ему кто-то подсказал, но целью стал приоткрытый бочонок с порохом, качество которого как раз в это время оценивали корсары Севильи-Скарп. Никто из них даже не успел ничего понять. В одно мгновение белый дьявол спикировал в бочонок с фитилем в клюве. Следующее на земле валялись кровавые ошмётки десятков тел. На взрыв сбежались многие, и Минестрелиус стал одним из первых, кто узнал причину несчастья. Люди с Карп еще не идентифицировали птицу и вообще подозревали, что это была чайка, а на Рапире тем временем появился отреспаунившийся фельдмаршал. Вахтенные потом рассказывали, что тот только и делал, что ходил по палубе и зловеще смеялся. «Пока они не догадались, что это поработал ваш фельдшнобель», Предлагаю сниматься с якоря. На записи в реале всё равно будет видно, как это случилось. Так или иначе, но все пиратские корабли должны были покинуть город в ближайшие 2 часа. Выходка попугая лишь подтолкнула нас к тому, чтобы сделать это первыми, а заодно прихватить с собой фрегат Саннели. Весь путь до острова матросы занимались подчинкой. Я порадовал своих людей суммой в 80 пиастров на человека, и команда взбодрилась. И это не считая того, что ранее мы получили компенсацию в виде захваченных в Картахене пушек, хлопчатобумажной парусины и запасов пороха. Ещё немалый процент прибыли ушёл в казну клана и брига. Так что суммарно рейд принёс нам много хорошего. Пока наши корабли шли по намеченному маршруту, у меня появилась возможность развеяться в Риале. Дома делать было абсолютно нечего. В конце концов, пока я на Карибах, в квартире ничего не менялось. Последние пару месяцев я словно выпал из этого мира, и даже когда подворачивались случаи проводить время в реальности, то просто не знал, чем себя занять. Даже еду я теперь привык заказывать на дом, а с пылью кое-как справлялся робот-пылесос. В общем, неудивительно, что я стал чаще видеться с Илюхой. По крайней мере, с ним можно было обсудить виртуал А когда в магазине напротив дома еще и акция на Хугарден, то жить сразу как-то легче становится. В последнюю такую встречу за незаметно ушедшим ящиком пива мы обсудили и манускрипт Сигизмунда, поиском которого я занимался уже с месяц, и захват Картахены. По рассказам Илюхи, Арчи был недоволен тем, что мы не слишком тщательно обшмонали город. А Севилья Скарпы вовсе обвинила береговое братство в том, что ее клан подставили. Кате тактично намекал, что люди пиратки сами виноваты, что ослушались плана и пошли в бой раньше времени, вследствие чего весь авангард Скарп был потоплен. В отличие от Кате, Тангризнер был куда менее разборчив в выражениях, за что едва не поплатился глазом. В ярости от услышанного Севилья Скарп метнула нож, но намеренно промахнулась, знала, что головорубы не останутся без ответа. Все это происходило в одном из соборов Картахены во время дележки добычи, а я об этом узнал лишь со слов Илюхи. Прав был Министрелиус, предлагая нам сразу поднимать паруса. Севилья Скарпы до того была на взводе, а после взрыва и вовсе была готова объявить войну всему живому. Судя по всему, пришествию дна стоило радоваться не самым большим потерям, да и Аннелли не чувствовала себя плохо. И это неудивительно, что она не могла бы сделать Ее корсары всегда были осторожными и чуткими. Они понесли численные потери в самом городе, но корабль остался цел, ни разу не попав под сильный огонь. «Это Аннели», — начал Илюха, переключившись с темы картахены. «Ты слишком много времени проводишь с ней». Он проговорил это с таким авторитетом в голосе, прямо как сантехник, называющий причину поломки стиральной машины. «Это плохо?» — спросил я. «Как сказать? КТ считает, что хорошо. Ну, ты его знаешь. Обрастание связями, совместные усилия, вот это вот вся байда. Я-то о другом. На карибах зачетных пираток хоть трезубцем ешь. Ты же выбрал самую... безбашенную?» «Самая безбашенная — это кровавая Анна из поплывших. О ее подвигах я тебе расскажу позже. А вот о Нелли...» Скорее, стервозный холерик, готовый убивать из-за неверного чиха. Ну и по что ты такую выбрал? А ты сам, Лёх, не задумывался, почему она бывает такая импульсивная? Не особо, характер такой. И толку? А я вот задумывался. И знаешь, чем больше я с ней общаюсь наедине, тем чаще вижу, что она вполне адекватная девушка. Просто что-то у неё какие-то проблемы в жизни, что ли. Ясно. Выдохнул он и допил остаток пива из бутылки. «В общем, как наиграешься в женского психолога, мы и куй. После убийства губернатора Гавана тебе в клане начали чаще спрашивать. И я не про экипаж сбоку заходи, а про остальные наши команды. Так что я бы тебя кое с кем при случае познакомил». К словам товарища, я прислушивался не сильно. Спорить совершенно не хотелось, хотя новость о том, что моя скромная персона вызывает интерес, конечно же без внимания не оставалась. Поезд до острова был спокойным. Большая часть экипажа отдыхала после масштабного штурма Картахены, но вахтиным на корабле всегда находилось чем заняться. А потом на горизонте наконец появилась земля. Если бы меня спросили, какое место на Карибах не стоит посещать, в первую очередь я бы назвал этот остров. Правда, названия ему так никто и не дал. Во всяком случае, информации об этом не нашлось. Норман предупреждал, что чертежи намеренно прятали там, куда не доберётся цивилизация. На тот момент в Любустер ещё лелеяли надежды, что однажды вернутся. Место действительно вышло надёжным. Во-первых, остров находился посреди группы мангровых лесов, причём довольно буйных. Это значит, что на корабле к нему не подобраться. Время от времени путь к острову открывала песчаная коса, выползающая из моря. И это уже вторая проблема. Отмели. Ещё издалека мы запометили десятки затонувших кораблей, чьи скелеты вырастали прямо из воды. Осиевшие бушприты, накренившиеся мачты опавший на бак остовы корпусов. Какой-то парусник даже врос в деревья и теперь как бы возвышался над поверхностью моря, словно когда-то он умел летать, просто однажды решил приземлиться здесь. С годами буйная растительность пронзила его корнями и стволами, поэтому борт его отливал кустами, корнями и мхом. А две уцелевшие мачты стали сигналом для моряков, обходивших это место стороной. Аннели хотела взять Нормана с собой, но её переубедил КТ. Вряд ли от присутствия контрабандиста это место преобразится, а вот какую-нибудь пакость от него словить запросто. К тому же Норман даже не помнил, где конкретно располагаются мангровые острова, и отметил их приблизительными точками. Нас немного выручали мачты фрегата Аннели. Их топы находятся достаточно высоко, чтобы лицезреть, где можно подобраться к нужному острову. Но опять же, очень приблизительно. Вплотную на кораблях подойти не получалось, пришлось спускать лодки. Пока основной состав будет сплавляться к берегу, вахтенные матросы будут корректировать наш путь, поглядывая с высоты грот-мачты. Зато сам остров Норман расписал гораздо лучше. Клад находился рядом с гигантским валуном, не увидеть который, по словам контрабандиста, просто невозможно. Почти центр острова, значит. Осталось только добраться. Мы с Аннели уселись в вельбот, на котором мне уже доводилось с ней сплавляться. На носу разместился фельдмаршал. По плечам пиратке бегала маленькая, словно игрушечная обезьянка. Время от времени она что-то пронзительно пищала, глядя на фельдмаршала, но попугай почему-то намеренно её игнорировал. Его гораздо больше интересовали рыбы, показывающиеся в воде. С наших кораблей спустили весь имеющийся арсенал лодок, и общей группой мы отправились к мангровым лесам. Все были при оружии, но небольшая доля экипажа всё-таки осталась на кораблях. Оставлять их пустыми совершенно не хотелось. Море здесь было тихим, едва ли не мёртвым. Может, сегодня просто попалась такая погода, но стояла почти безветренная тишина. На небо заволокло серой дымкой, и солнце выглядывало лишь изредка. Рядом с манграми вода приобретала то зелёный, то золотой оттенок. Она была настолько прозрачной, что можно было разглядеть плавающих рыбок. По сторонам от нас возвышались мириады корней, вырастающих прямо из воды. Выше они превращались в деревья, иногда вполне обычные, которым казалось бы не свойственно расти на воде, а иногда в причудливые кусты. На мангровых деревьях посиживали пиликаны, вороны и птицы с огромными ярко-красными мешками под клювами. Казалось, будто эти птицы несут огромные надувные красные шары. Время от времени они расправляли крылья и издавали звуки, напоминающие звон будильника или домофона. Если бы Лилит была сейчас в виртуале, то наверняка бы уже давно сказала, как они называются. Но квартирмейстер отсутствовала. А я довольствовался компанией Аннели и её молчаливых корсаров. Фрегаты! Протянул старпом Файпс соседней лодки, идущей рядом. Его было не узнать в соломенной шляпе с длинными полями, низко посаженной на голову. Прекрасные птицы. Я не спроста сказал о том, что никому не посоветую посещать это место. Несмотря на обманчивую красоту, подступы к острову представляли из себя лабиринты, в которых запросто можно потеряться. Между манграми часто были натянуты паутины. Кругом стоял рой комаров и тропических мух. Деревья со всех сторон свешивались к воде, образуя что-то вроде арочной аллеи. С деревьев свисали ветки и лианы, заставляя нас пригибаться. Дно тоже было обманчивым. То и дело мы рисковали сесть на мель, а потому лодки аккуратно следовали друг за другом. Однако мангровый лес оказался сущей ерундой перед тем, что мы встретили на самом острове. Джунгли. И при том джунгли неприятные. Землю устилали сухие, темно-коричневые, а порой даже красные опавшие листья и корни. Путь преграждали лианы, кусты, бамбуковые рощи и... Нет, не перечислить всё то многообразие, что встречало нас почти у самой кромки берега. А потом, прежде чем высадиться, мы долго петляли вдоль береговой линии, пытаясь найти хотя бы маленькую бухточку. "Капитан, нашего вильбота едва не коснулась шлюпка Лилит. Рад тебя видеть", поприветствовал я квартирмейстера. "И рад, что вовремя догнала нас, а то в этих манграх можно и заблудиться". Но, похоже, Лилит была забочена чем-то другим. Капитан, знаете ли вы, что за репутация у этого острова? Зачем мы здесь? Здесь координаты вещицы, которую мы должны забрать. И всё же, вы уверены, что оно того стоит? Конечно же, я не ставил своих людей в известность насчёт манускрипта. Во-первых, такова была наша договорённость с КТ. В конце концов, его люди тоже ничего не знали. Достаточно кому-нибудь один раз по пьяни обмолвиться о чудо-пушках, и любой наш шаг может стать под наблюдением. Тем не менее, куда бы мы ни отправлялись, я всегда объяснял своим людям хотя бы примерные мотивы. Экипаж Рапиры воспринял это так, будто мы идем выполнять очередной квест на сокровища, причем совместно с кланом Аннели. После разгрома Картахены народ был воодушевлен. А потому даже не задавал лишних вопросов. А в чём дело, Лилит? ответил наконец я. Плохая репутация у острова при подступах к которому видны десятки гниющих кораблей. Скажу тебе честно, я не удивлён. Мы простудировали немало карт, прежде чем сюда отправиться. вмешалась Аннели, посадив свою обезьянку на ладонь. У этого острова даже названия нет. А какой плохой репутации ты говоришь, девочка? Лилит, похоже, восприняла обращение пиратки в штыки. Сузила глаза так, словно возжелала прожечь ими Аннели насквозь. Очень странно, что вы не удосужились спросить хотя бы у ваших береговых братьев, тех, что ходят с топорами на чёрных парусах. Лилит, разумеется, говорила о головорубах. Они называют это место Нагльфаром. Кто она такая, чтобы нам указывать? Спросила меня Аннели скорчив кислою гримасу. Всё нормально, махнул я. Это моя квартирмейстер, продолжал Элид. На заре своей пиратской карьеры головорубы уверяли, что это одно из немногих мест, которое лучше обходить стороной. Хм, слишком сомнительно слышать такое от головорубов. Эти ребята идут в любое пекло, и мне доводилось лично в этому доставериться. Где они такое сказали? Год назад в одной из таверн Нассау. Тогда они были гораздо менее известны, но их рассказ о Нагльфаре кто-то адаптировал в ролик, и он хорошо разошелся по сети. Разговор с Лилит закончился ничем. Я лишь ответил, что выбора у нас все равно нет, да и старая байка головорубов похожа на вымысел, придуманный специально для того, чтобы отвадить всех интересующихся. Или даже наоборот, После такого рассказа остров наоборот должен был привлечь внимание всяких искателей приключений, но ничего подобного. Никакой информации о нём в сети не мелькало, никаких пройденных квестов, интересных фактов, видеороликов, никому до него не было дела. С идущего вдалеке ялика закричали о том, что наконец-то нашли удобный подступ к земле. И наша растянувшаяся флотилия устремилась в ту сторону. Анна Ливертела в руках карту, пытаясь сообразить, в какой точке мы теперь находимся. Мой боцман Министрелиус прощупывал приближающийся берег в подзорную трубу. Лилит настороженно поглядывала вверх на деревья. Все предвкушали что-то очень интересное. Я не исключение.